Доктор потом терпеливо объяснял, что это, возможно, был не тромб, а всего лишь спазмочен мелкого сосуда мозга. «Ударов вообще не бывает», — сказал он. «Бывают только кровоизлияния, тромбы и спазмы. Если бы пострадал более крупный сосуд, у нее вдобавок был бы паралич одной стороны, а, пожалуй, и потеря памяти». Но говорить она уже так никогда и не смогла. Хотя, забывшись, Пыталась скорее по привычке, а не в надежде, что ей это наконец удастся. А затем случился второй, но далеко не последний спазм или удар, и потом она уже и не пыталась. Я навещал ее в доме для престарелых, ей там было тошно. Я разговаривал, она слушала и жестами показывала, когда хотела, чтобы я ей что-то подал, или вставала со стула, или из постели брала сама пока еще могла вставать. Иногда она коротко писала на клочке бумаги, чего хочет. Сидя у ее постели во время своих посещений, я рассказывал все, что мог, о жене, детях и службе, а потом и всякую всячину, которая, на мой взгляд, должна была быть ей приятна, и никогда не поминал ни об ударе, ни о других немощах, которые неотвратимо подкрадывались к ней и одолевали ее, особенно артрит, и все усиливалось физическая и умственная вялость, которая в конце концов перешла в болезненную апатию. Она так и не узнала, что Дерек родился неполноценным, хотя о его рождении знала. Я всегда говорил ей, что он вполне здоров. Я всегда и про всех говорил ей, что они вполне здоровы. Мы сами узнали про болезнь Дерека только через несколько лет, А тогда было уже слишком поздно. Он уже существовал, все уже произошло. Теперь я рад бы избавиться от него, хотя сказать об этом вслух не решусь. Подозреваю, что мои чувства разделяет вся наша семья. Вероятно, только мой мальчик чувствует себя иначе. Он, пожалуй, рассудил, что если бы мы отделались от Дерека, то можем отделаться и от него, И уже тревожится, вдруг мы в тайне это замышляем. Мой мальчик следит за всем, что касается нашего отношения к Дереку. И все мотает нау, словно хочет понять, как мы, в конце концов, от Дерека отделаемся. Он чувствует, рано или поздно нам, вероятно, этого не миновать. От моих бесед с матерью, как и от моих посещений, ей было мало толку. О том, что она серьезно больна и находится в доме для престарелок, где ей тошно, что она инвалид и с каждым днем дряхлеет и становится все беспомощней, я не заговаривал. И ради себя самого, и ради неё больше ради себя, делал вид, будто ничего этого нет. Я не хотел, чтобы она понимала и понимал, что она понимает, А она поняла еще прежде меня, что она умирает медленно, постепенно, и органы ее сдают, и один за другим отказывают. Я приносил ей еду ближе к концу, когда она уже мало что соображала, и с трудом лишь на минуту-другую вспоминала, кто я такой. Она хватала эту еду своими высохшими пальцами жадно ела прямо с бумаги, точно некая голодная, посаженная в клетку, исхудавшая, сморщенная и седое животное, моя мать. До самой ее смерти я делал вид, будто она в полном порядке, и ни слова не говорил ей о ее истинном состоянии. Я ничем ей не помогал, разве что приносил еду. Как нет от меня толку нашей машинистки, которая у меня на глазах сходит с ума, как нет от меня толку ни моей жене с ее пристрастием к выпивке, к флиртам и прочими довольно неловкими попытками быть живой и веселой. Когда я лежу теперь один в незнакомых постелях, в отелях и мотелях и пытаюсь заставить себя уснуть, мне чудится, будто меня осаждают мерзкие полчища кусачих мух, или клопов, с которыми я совершенно не способен совладать, потому что я чересчур брезглив, чтобы их терпеть, а уйти мне некуда. Я ни в коем случае не хочу, чтобы жена поняла, что на вечерах она выпивает лишнее и порой ведет себя с другими недопустимо и производит прескверные впечатления, когда воображает, будто произвела наилучшее. Если бы она узнала... Если бы только могла заподозрить какой неуклюжей и несносной она порой становится это бы ее сокрушило, до канала а она и так достаточно удручена дома днем она пьет только вино вечерами до или после ужина может вместе со мной выпить виски часто мы по вечерам совсем не пьем. Виски и в сущности, не нравится, и смешивать коктейли она не мастерица Впрочем, Мартини начинает доставлять ей удовольствие, и ей приятно то оцепенело блаженное состояние, которое, к счастью, наступает так быстро. В гостях, едва мы входим, она теперь выпивает первое, что предложат и старается побыстрее набраться. Потом весь вечер она уже только это и пьет. Если у нас с ней день прошел мирно и на душе у нее легко, пока не опьянеет, если опьянеет и ее не затошнит, не закружится голова, она хорошо проведет время, будет держаться со мной со всеми шум оживленно, приветливо, ничего худого не случится. А вот прежде она была тихая, скромная, чуть застенчивая и утонченная, почти робкая, и всегда отличалась тактом и хорошими манерами. Если день прошел не слишком гладко, если она недовольна мной, дочерью или сама собой, она кидается заигрывать с мужчинами. Того или тех, с кем она заигрывает, она обычно отпугивает, потому что не умеет этого, и мужчины почти никогда не задерживаются около нее и не успевают ответить ей тем же. В ее заигрывании есть что-то опасное. Она слишком явно стремится соблазнить, берет себя вызывающе, и если я вовремя не вмешаюсь, дело может кончиться сценой. Выбирает она обычно кого-нибудь из знакомых, с кем чувствует себя в полной безопасности. Всерьез-то заигрывать ей, по-моему, вовсе не хочется. Того, кто в эту минуту, знать себе, получает удовольствие и никому не мешает. Быть может, он кажется ей самодовольным. Мне грустно все это видеть, я не хочу, чтобы к ней относились плохо. Она бросает мужчине вызов открыто, иногда прямо при его жене, отпускает какое-то откровенно двусмысленное замечание или прямо соблазняет, поглаживает по плечу, если он стоит, или если он сидит, сжимает ляжку, и тотчас, не дав ему опомниться, начинает говорить Колкости, мстительно, свысока, словно он уже отверг ее. И пока она еще не успела наломать дров, я быстро и ловко прихожу ей на помощь, и с улыбкой и какой-нибудь шуточкой благополучно увожу. Я никогда ее не попрекаю, хотя нередко меня жгут, ярость и стыд. Я ублажаю ее, хвалю, льщу ей. Мне хочется, чтобы она была довольна собой». «Сам не знаю, почему». «Ты просто ревнуешь?» — бросает она мне, когда я ее уже увел. «Еще бы!» — с вымученным смешком отвечаю я, и иногда нежно ее обнимаю. Пусть ей будет легче поверить, что я и вправду ревную. «Тот-то?» — торжествует она. «У нас были лучшие времена у меня с женой, не то что теперь, но, думаю, их уже не вернуть». «Скоро будем ужинать», — говорит жена, — «настроение у меня хорошее, а ведь так часто, сидя дома с семьей, я предпочел бы очутиться подальше, и я великодушно решаю всячески постараться, чтоб сегодня, хотя бы сегодня, всем им было хорошо». «Добрый вечер», — говорю я, когда входят дети. «Привет», — говорит дочь, — «привет», — говорит сын, — «что с тобой». Спрашиваю я у дочери. «Чего?» — говорит она. да чем чем-то недовольна?» «Нет». «Ну, я вижу, недовольна». «Я же поздоровалась верно?» Намеренно тихо, то он беспечного простодушия возражает она. «Чего ты от меня хочешь?» «А, будь она все неладно, — мрачно размышляю я, — настроение у меня портится. Что с ней, черт возьми, такое?» «Если у тебя что-то не так, — сдержанно настаиваю я, — я сам уже начинаю распаляться, — я бы хотел знать, в чем дело. Все нормально, — она стискивает зубы. — Ужин готов, — объявляет жена. — А мне он не понравится, — говорит мой мальчик».